благодарности. Этой книги не было бы в ее теперешнем виде, если бы не неослабная помощь моего отца Ахмада Амиризвани и моей второй матери Фирузе Фирусфар Амиризвани во время трех моих поездок в Иран за материалом для этой книги Они возили меня по всей стране, к историческим местам и гробницам, поддерживали меня, пока я делала заметки, шныряла где могла и отвечали на мои бесконечные вопросы, я многим обязана их терпению и любви». Я хотела бы также поблагодарить моих верных читательниц Джаннис Кук-Ньюман, Рози Рули-Аткинс, Бонни Уотч и Стеф Пейне и мою давнюю приятельницу, рассказчицу Рут Холперн, пролившую свет на искусство рассказывания историй. Велик мой долг писательницы Сандре Скофилд, которую я встретила в общине писателей скво Прирожденная учительница Сандра обогащала меня прозрениями, ободрением и полезными советами при каждом повороте дела. Довести роман до конца требует усилий не только от автора, но и от всех, кто рядом с ним. За стойкую любовь и поддержку моя благодарность Эду Гранту. Моя сердечная признательность трудолюбивому персоналу Литл Браун, особенно моему редактору Джуди Клайн и издателю Майклу Питчу, а также их столь же преданным коллегам в хедлайн-ревью, прежде всего моему тамошнему редактору Мэриан Дональдсон и заместителю директора Кэр Макрай. Особенная благодарность моему агенту Эми Суини за ее стойкость и вдумчивые предложения. Наконец, я хотела бы выразить признательность выдающимся исследователям, посвятившим своей жизни постижению Ирана. Без их замечательных работ эта книга не была бы написана. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Август 2019 года звукорежиссер Елена Смирнова читала Ольга Петрова.